Глава тридцать 36. Машина находилась в двух милях и ехала со скоростью около шестидесяти миль в час, прикинул Ричард. Быстрее по такой дороге было трудно. Две минуты. "Сиди смирно, Джона, перестань думать. Сейчас для тебя наступает момент самой серьезной опасности. Я буду вести себя с максимальной осторожностью. Сначала выстрелю. И только потом начну задавать вопросы. Не надейся, что я поступлю иначе. Парень неподвижно сидел за рулем "Малебу". Ричард наблюдал через крышу машины за пузырем света на юге, который продолжал двигаться, подрагивая, усиливаясь и слабее. Но на этот раз все происходило естественно. К ним приближалась одна машина. До нее осталось около мили, одна минута. Ричард ждал. Сияние превратилось в две мощные фары, расположенные почти над самым асфальтом. Обе испускали яркий, бело-голубой свет. Они приближались, мерцая и дрейфуя около передней подвески, сначала маленькие из-за расстояния, потом маленькие, потому что они действительно были маленькими и низко сидящими на миате, крошечной и красной. Она сбросила скорость, остановилась, и ее фары невыносимо ярко осветили желтую молебу. Элеонор Дункан выключила фары и съехала на обочину, остановившись за багажником молебу. Ее локоть лежал на двери, голова была повернута к Ричеру. "Я все правильно сделала?" спросила она. "Вы все сделали превосходно. Головной платок отличная деталь." Я решила, что темные очки ночью это слишком. Пожалуй. Но вы сильно рисковали, вас могло бы размазать по асфальту. Он атлет, к тому же молодой, у него хорошее зрение и координация, полным-полно мышц. Я решил, что успею отпрыгнуть в сторону, и все равно он мог разбить обе машины. И что бы вы тогда делали? План Б состоял в том, чтобы пристрелить его и уехать вместе с вами. Она секунду помолчала. еще что-нибудь нужно? Нет, благодарю, езжайте домой. Этот тип все расскажет Сету, вы же знаете, о том, что я сделала. Он будет молчать, заверил ее Ричард. Мы с ним что-нибудь придумаем. Элеонор Дункан больше ничего не сказала, включила фары и умчалась, почти сразу разогнав машину. Очень скоро Джек различал лишь выхлоп, медленно поднимающийся в свете фар. Он дважды обернулся: в первый раз, когда она проехала полмили, второй, когда совсем исчезла из вида. Тогда он скользнул на пассажирское сиденье рядом с парнем по имени Джон и захлопнул дверь, продолжая держать Глок в правой руке поперек своего тела. "Теперь ты припаркуешь машину за старым рестораном", сказал Ричард. "Если спидометр покажет скорость, превышающую пять миль в час, я выстрелю тебе в бок". Без немедленной медицинской помощи ты проживешь около двадцати минут, а потом умрешь в жутких страданиях. Поверь мне, я видел, как это бывает. Честно говоря, Джон, и сам не раз так делал. Ты меня понимаешь? Да. Повтори, Джон. Скажи, что у нас все в порядке. У нас все в порядке. Насколько в порядке? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Я хочу, чтобы ты сказал, что тебе все кристально ясно. Ладно, кристально. Хорошо, тогда поехали. Парень выжил с сцепления, повернул руль, очень медленно описал широкую дугу, выехал на дальнюю обочину, выбрался на утрамбованную землю старой парковки мимо южной торцевой стены и резко свернул за здание. Подай немного вперед, потом назад, чтобы встать между двумя выступами, как при параллельной парковке. В Небраске нужно уметь это делать, когда сдаешь на права. Я получал права в Кентукки, когда учился в старших классах. Мне нужно объяснить тебе, что делать. Я сам знаю. Ну так покажи. Парень подъехал к переднему квадратному выступу, выровнял машину и задом заехал в U-образную выемку до самого конца, приказал Ричард. Я хочу, чтобы задний бампер коснулся дерева и бок машины оказался рядом со стеной. И сомни зеркало заднего вида, Джон, полностью. Ты можешь это сделать для меня? Футболист немного помедлил и вывернул руль еще сильнее. Он совсем неплохо справился. Задний бампер уперся в дерево, зеркало было разбито, а между боком машины и стеной осталось не более дюйма. Джон оглянулся и посмотрел на Ричера, ожидая похвалы. "Ну что ж, достаточно близко", сказал Джек. "Теперь глуши двигатель". Парень выключил фары и двигатель. "Ключ оставь". "Но я не могу вылезти, мне не открыть дверь". "Выползешь вслед за мной", сказал Ричер. Он распахнул дверцу и вылез из машины, потом выпрямился и взял пистолет двумя руками футболист по имени Джон начал неловко выползать из машины, ногами вперед, большой и неуклюжий. Наконец он выбрался наружу, выпрямился и повернулся к ричтеру. Дверь закрыть. Похоже, ты снова начал думать, Джон. Решил, что здесь темно, фары потушены, вдруг я плохо вижу в темноте. По-твоему, сейчас подходящее время для схватки? Так вот ты ошибаешься, я прекрасно вижу. Филин не имеет передо мной преимущество, если речь идет о том, чтобы видеть ночью, Джон. Даже филин с очками ночного зрения в подметке мне не годится, поверь мне, мальчик. Просто стой на месте, и тогда мы сможем дойти до конца. Я ни о чем таком не думаю, сказал парень. Тогда закрой дверь. Джон закрыл дверь. А теперь отойди от машины. Футболист сделал шаг в сторону. Машина стояла вплотную к юго-западной части стены, занимая промежуток 15 на 6 футов внутри пространства 30 на 12. Заметить ее с дороги будет невозможно, ни с севера, ни с юга, а в поля на востоке никто не выйдет до весны, вполне безопасно. А теперь двигайся направо. Куда? Когда я наставлю на тебя пистолет, его дуло окажется параллельно направлению, которому ты должен следовать. Парень сделал два шага, три, остановился и повернулся лицом вперед, спиной к бару тюремный блок, находившемуся в сорока милях. Как далеко отсюда до ближайшего дома? спросил Ричард. Несколько миль, ответил Джон. Настолько близко, что они услышат пистолетный выстрел ночью, может быть. И что они подумают? Хищник, здесь живут фермеры. Я был бы счастливее, если бы ты видел, как стреляет в человека Джон хотя бы раз в жизни. А еще, если бы ты знал, что он испытывает, когда в него летит пуля. Это могло бы помочь тебе думать и принять разумное решение. Я не стану ничего делать. Даешь слово? Конечно. Значит, теперь мы связаны, Джон. Я тебе верю. Мудрый ли я поступаю? Конечно. Ладно, тогда повернись и иди к своей машине. Ричард последовал за ним на расстоянии в 10 футов, они обошли угол здания вдоль южной торцевой стены через старую парковку и вернулись на двухполосное шоссе. Садись во внедорожник, так же как ты вылезал из желтой машины. Джон захлопнул дверцу со стороны водителя, обошел капот и открыл дверь со стороны пассажира. Ричард внимательно за ним наблюдал. Паренек сел на пассажирское сиденье и стал по одной поднимать ноги, чтобы перенести их в бок, потом приподнялся и оказался между сиденьями и приборным щитком, опираясь на ладони. Ему приходилось извиваться и опустить голову, чтобы перемещаться в нужном направлении. Ричард продолжал за ним наблюдать. Когда Джон устроился за рулем, Джек сел на пассажирское место, захлопнул дверь На секунду перебросил пистолет в левую руку и быстро застегнул ремень. Потом вновь взял Глок в правую руку. Я пристегнул ремень, Джон. Но ты свой ремень застегивать не станешь, понятно? На тот случай, если у тебя в голове появятся лишние мысли. Если ты надумаешь въехать в телефонный столб. Ты понимаешь, что я имею в виду? Если ты так поступишь, со мной все будет в порядке. Ты же получишь серьезные ранения, а потом я все равно тебя пристрелю, тебе понятно? Да, сказал парень. Скажи мне, Джон, мне все понятно. Насколько понятно? Кристально. И мы теперь связаны, верно? Ты мне дал слово? Да, ты обещаешь? Да. Где ты живешь? — Возле склада Дунканов. Где он находится? Если смотреть отсюда, примерно в тридцати милях сначала на север, потом на запад. Хорошо, Джон, сказал Ричард, отвези меня туда.